Глава вторая. Неудобство в конце концов обнаружилось и сводилось оно к тому, что коттеджи не было столовой. Потому что была, но ассортимент оленьих, медвежьих и лосиных голов, перемежаемых то тут, то там рыбинами на досках, превращал ее также и в хранилище трофеев. Бильярдный стол в комнату отдыха, шкафчики с оружием и рыболовными снастями, склад, стулья, пледы и столики с лампами в гостиную. Огромный размер помещения говорил о том, что это сарай. Еда, подаваемая двумя профессионалами мужского пола в униформе, нареканий не вызывала, но я чуть не поджарился. За большим квадратным столом нас сидело девятеро, с трех сторон по три человека, а четвертая сторона, обращенная к камину, уставала. Шириной камин был 12 футов и, наверное, с некоторого отдаления было Весело и увлекательно наблюдать, как языки пламени лижут восьмифутовые бревна. Но я отсидел не в отдалении, а на ближайшем к огню стуле. Я еще не доел моллюсков, когда мне пришлось вывернуть ноги влево, чтобы не вспыхнули брюки. А мою правую щеку уже можно было поливать соусом. Когда подали суп, я вынужден был задвинуть ноги еще левее и в процессе нечаянно задел ботинком щиколотку соседа слева прошу прощения сказал я ему не подскажете как называется то животное которое живет в огне саламандра этот жилистый невысокий представитель человеческого рода обладал сиплым тенором черными волосами зачесанными назад и широкими выпуклыми плечами которые были непропорционально велики по сравнению с остальным его телом что вы тут делаете спросила на меня поджариваюсь Я повернулся к нему всем лицом, чтобы дать щеке отдохнуть. Пожалуйста, запомните мои слова. Возможно, это последнее, что суждено мне произнести на этом свете. Меня зовут Арчи Гудвин. Я приехал сюда для того, чтобы доставить 14 ингредиентов. Петрушку, репчатый лук, шнит-лук, эрвель, эстрагон... «Сырые грибы, бренди, хлебные крошки, свежие яйца, паприку, помидоры, сыр и Нира Вулфа». «Итого тринадцать. Должно быть, тебя что-то упустил». «Все это продукты, необходимые для приготовления ручьевой форели барри. за исключением последнего пункта. Мистер Вулф в число ингредиентов не входит». «Надеюсь, что нет», — ухмыльнулся он. «Иначе получилось бы чересчур жирное блюдо». «Что вы? Это вовсе не жир». Сплошные мышцы. Вы бы только увидели, как он поднимает ручку, чтобы подписать письмо. Абсолютно без усилий. А вы что здесь делаете? Вместо ответа он приступил к супу. Я последовал его примеру. Мне показалось, что мой сосед отнес меня к числу мальчиков на побегушках и вычеркнул из списка возможных собеседников. Однако, когда его тарелка опустела, он обратился ко мне. Я эксперт финансист просто коварный человек сюда я назовите ваше имя пожалуйста я не расслышал его разумеется простите меня спайрос Папс. сюда я прибыл со своим другом мистером теодором келефи послом чтобы консультировать по техническим аспектам его миссии а также я прибыл сюда чтобы порыбачить И за четыре дня поймал тридцать восемь форелей этим утром Одиннадцать штук. Гораздо больше, чем посол. Тому удалось вытащить всего три. Говорят, не восточная ручьевая форель, Тальвелинус фонтиналис, самая вкусная рыба на свете. Но я приберегу свое мнение до тех пор, пока не попробую эту форель в исполнении мистера Нира Вулфа. Вы упомянули репчатый лук? Не волнуйтесь, успокоил я его. Он только помашет луковицы над сковородкой. Вы даете консультации только послам? Или я тоже могу рассчитывать на вашу осведомленность? Дело в том, что церемония представления прошла довольно скомканно. Нас прервало появление официанта с блюдом розбифа, а потом и с блюдом овощей. Но после того, как папс отведал того и другого, он негромко и вкратце описал мне всех, кто сидел за столом. — О.В. Браган, хозяин, возглавлял стол. Сидя по центру, лучший, дальний от камина стороны. Это был грузный мужчина, ростом шесть футов, с холодными и пронзительными серыми глазами и квадратным подбородком. По возрасту он находился где-то между мной и Вулфом. И после краткого обмена приветствиями с ним, после нашего прибытия в коттедж, я не испытал ни малейшего желания перейти на топливо марки хаймоко Мокко, производимые его компанией. Лучшую сторону стола разделял с ним посол Теодор Келефи, сидящий по правую руку от хозяина. Невысокий, но широкий, пухловатый, практически без шеи. Он выглядел так, будто старательно загорал десяток лет, но, возможно, процесс длился десятых поколений. Посол думал, что умеет говорить по-английски, и слова он, скорее всего, знал, но ему не помешало бы проконсультироваться у Спайра Сапапса насчет того, как их произносить. С другой стороны от Брагана, то есть слева от него, сидел Дэвид М. Лисон. Если бы вы посмотрели на него и послушали минуту-другую, то невозмутимая, отработанная годами улыбка, невозмутимые интонации хорошо поставленного баритона, невозмутимое холёное лицо, сразу сказали бы вам, что перед вами профессиональный дипломат, который к сорока годам уже достиг должности помощника госсекретаря. Это именно он звонил Вулфу с просьбой приготовить форель во имя Отечества. Одной из ступенек на его пути наверх, как поведал мне Спайрос Папс, стал пост секретаря в посольстве столицы, откуда родом был посол Келефи. Карьере дипломата очень помогает жена-соратница. Если верить Папсу, у Лисона была именно такая жена. Папс высоко о ней отозвался не забывая, впрочем, приглушать голос, так как она сидела между ним и послом. У меня не возникло серьезных возражений относительно ее внешности, но высшую оценку она не заслужила из-за слишком широкого лба. Гладкая бледная кожа, светло-каштановые волосы, собранные в пучок, живые карие глаза — все это было очень хорошо, но другой проблемой оказался рот. Вероятно, начинался он неплохо, но потом что-то оттянуло его уголки к низу. Либо что-то разочаровало ее, либо она слишком сильно сосредоточилась на карьере мужа. Будь она чуть помоложе, я бы не отказался разузнать, в чем именно причина, и предложить шаги по исправлению дефекта. Коль Вулф мог послужить своей стране, готовя послу Форель, почему бы и мне не послужить родине, подлакировав жену-соратницу помощника госсекретаря. Вторую женщину за столом лакировать не требовалось. На противоположной стороне стола, по диагонали от меня, сидела Адрия Келефи. Не дочь посла, как можно было бы подумать, а его жена. Соратницей она не казалась, зато выглядела на все сто. Маленькая, смуглая, изящная, с сонным взглядом и шелковистыми черными волосами. Ее так и хотелось подхватить на руки и куда-нибудь отнести хотя бы в аптеку, чтобы купить ей Кока-Колы, хотя сомневаюсь, что это угощение показалось бы ей достойным. Помощник госсекретаря Лейсон был справа от нее, Нира Вулф слева, и с обоими она справлялась великолепно. Один раз она даже положила ладонь Нира Вулфу на руку и удерживала ее там секунд десять, и он не отодвинулся. Памятая о том, что больше всего на свете Вулф ненавидит физический контакт и женщин, я счел своим долгом сблизиться с Адрея Келефи, чтобы выяснить, как она это делает. Нас этим придется подождать. Рядом с Вулфом, напротив меня, сидел девятый и последний за столом человек. Высокий, худой, с перманентным прищуром и тонкими поджатыми губами, которые напоминали дефис между костлявыми челюстями. Его левая щека была на четыре тона краснее правой, что я вполне понимал и чему сочувствовал. Камин, находящийся справа от меня, для него был слева. Папс подсказал мне, что его зовут Джеймс Артур Феррис. Я предположил, что он должен быть мелкая сошка вроде меня, лакей или носильщик, раз его усадили на вторую сковородок. — О, нет, — хмыкнул Папс, — вовсе не лакей. Он очень важный человек, мистер Феррис. Он здесь благодаря мне. Мистер Браган с большим энтузиазмом пригласил бы кобру. Но поскольку он умудрился заполучить себе и посла, и секретаря Лисона, то я подумал, что будет только справедливо, если мы позовем мистера Ферриса тоже. И настоял на этом. Я весьма злокозненный человек. Мне доставляет удовольствие стравливать сильных мира сего. Вы говорите, что поджариваете здесь? Почему это происходит? Потому что стол поставлен слишком близко к огню. Зачем же он поставлен так близко к огню? А затем, чтобы мистер Браган мог посадить мистера Ферриса так, чтобы тому было крайне неудобно. Нет на свете более мелочных людей, чем большие люди. Когда моя тарелка опустела, я сложил нож и вилку, как предписано правилами. «А вы какой человек? Большой или маленький?» «Ни то, ни другое». Я вне категории. Как говорится, белая ворона. А что делает Ферриса большим человеком? Он представляет большой бизнес. Синдикат из пяти крупнейших нефтяных компаний. Вот почему мистер Браган так хочет подпалить ему перья. На кону сотни миллионов долларов. Все эти четыре дня мы по утрам рыбачили, днем грызлись, вечерами братались. Мистер Феррис кое в чем сошелся с послом, но, боюсь, не с секретарем Лисеном. Меня все это забавляет. В конце концов, решение будет зависеть от меня. Я подвожу дело к тому, чтобы правительство, которое мне платит, получило бы дополнительные 10-20 миллионов. Не думайте, будто я излишне болтлив. Это будет ошибкой с вашей стороны. Если вы повторите мои слова мистеру Вулфу и они затем через него достигнут у любого из здесь присутствующих, включая секретаря Лисона, я не упрекну вас в несдержанности. Я человек откровенный. На самом деле, я мог бы даже... Мне не довелось услышать, на что способен человек коварный, злокозненный и откровенный. Так как нас прервали. Джеймс Артур Феррис вдруг с грохотом отодвинул свой стул, поднялся, решительно пересек комнату к дальней стене, добрых двадцать шагов, и схватил с подставки бильярдный кий. Все головы повернулись к нему. И, наверное, не я один подумал, что он собирается промаршировать обратно и ударить кием нашего хозяина. Но Феррис всего лишь поставил биток на ударную позицию и, не утруждая себя прицеливанием, разбил пирамиду. В гробовой тишине головы сначала повернулись к Брагану, а затем друг к другу. Я ухватился за выпавшую мне возможность. Браган может жарить Ферриса сколько угодно, это меня не касается, но жарить еще и меня было совсем ни к чему. И у меня появился шанс. Я встал и подошел к бильярдному столу, где вежливо предложил Феррису: хотите, я соберу шары и мы разыграем первый удар. Он был так зол, что не мог говорить, просто кивнул. Пару часов спустя, когда дело шло в десяти, Нера сказал мне, «Арчи, что касается твоего ухода из-за стола, ты знаешь, как я отношусь к любым помехам во время приема пищи». «Да, сэр». Мы находились в его комнате, собираясь отойти ко сну. Моя комната была чуть дальше по коридору, и к Вулфу я заглянул по его просьбе. «Допускаю», — продолжал он, — «что могут быть исключения». И сегодня был как раз такой случай. Мистер Браган либо тупица, либо негодяй. Ага, либо и то, и другое. По крайней мере, меня не привязали. Надо будет не забыть поблагодарить его. Завтра вы пойдете рыбачить? Ты знаешь, что нет. Сидя на стуле, он с кряхтением нагнулся, чтобы развязать шнурки на ботинках. Покончив с этим делом, Вулф выпрямился. Я проверил кухню и оборудование. Там все более-менее сносно. Свежий лов рыбаки принесут завтра. В половине двенадцатого. А ланч назначен на половину первого. Значит, на пост я заступаю в десять. Повар там учтивый и довольно компетентный. А сейчас я хочу сделать заявление. И был прав возражая против этой поездки. Эти люди сошлись в жестокой и отчаянной схватке. И посол в самом ее центре. Сомневаюсь, что он в его нынешнем состоянии духа способен отличить парель Монбарри от жареного в жире карпа. До остальных, то слюна у них выделяется только при виде человечины. «Согласен. Они тут все настоящие людоеды». «Несомненно». Вулф скинул ботинки. «Если мы уедем сразу после ланча, ну, скажем, часа в три, успеем ли вернуться домой до времени отхода ко сну?» Я заверил его, что успеем, и пожелал ему спокойной ночи. Когда я уже открыл дверь, Вулф сказал мне в спину. «Кстати». «Это не люмбаго».